глава 22 мира как только мы возвращаемся в мою спальню Не с дендеры помогают коноллу и гарригану расположиться в креслах. Конол держится из последних сил согнувшись и прижав к животу покалеченную руку. Гариган также склонился обхватив голову руками. при взгляде на них щемит сердце и я делаю шаг к ним и тут же отступаю назад не доверяя себе. «Как вы?» — выдавливаю я. Лицо Коннала кривится от боли, но он быстро овладевает собой. «Мы поправимся, моя королева», — кивает он. Несса кладет ему руки на плечи. «Что случилось? Я утратила над собой контроль. Снова!» — признаю я бесцветным голосом. Дендера бежит в смежную ванную комнату, чтобы принести им воды. Гариган косится на меня, зарывшись одной рукой в волосы. Такое часто случается с обладателями накопителей. Не знаю, отвечаю я, но я обуздаю свою магию. Дендера, вернувшись, проводит по лбу Гаригана мокрой тканью, смывая грязь и пот. Другой кусок ткани она протягивает Неси, чтобы та поухаживала за конолом. Под их нежными и заботливыми руками, Братья слегка расслабляются. «Отдыхайте», — говорю я, и поворачиваюсь к дверь. Дендера разворачивается ко мне. «Одна ты никуда не пойдешь», — встревоженно заявляет она. «А если Хен занят?» «Он изучает окрестности, вернется через час». «У меня нет часа». «Террен уже, наверное, вовсю ищет ключ. Я должна опередить его, чтобы помочь своему королевству выйти из-под власти Кордала. Яким отказался объединяться с Винтером. У меня еще есть возможность создать альянс с Вентрали, и я приложу для этого все усилия. Но... Террен наполовину Вентралианец. Они встанут на его сторону, что бы он ни сказал. «Мне нужно найти ключ или орден». «Немедленно. Со мной ничего не случится, обещаю. Со мной же ничего не случилось в Саммере, а там было намного опаснее. Тут я, конечно, лукавила, но как иначе добиться своего? Мои слова не успокаивают разволновавшуюся Дендеру. Возьми с собой хотя бы Нессу, чтобы она мучила меня вопросами, почему я расстроена, чтобы я своими ответами разбередила ее прошлое, «Нет», — огрызаюсь я, сметая радость с лица Нессы. «А мне казалось, что сильнее я себя ненавидеть уже не способна, то есть мне нужно, чтобы ты осталась и позаботилась о братьях». Несса опускается рядом с креслом Коннелла, положив ладонь ему на руку. Она не смотрит на меня, сжав губы в тонкую линию. Я обидела ее. Моё и так истерзанное сердце разбивается на кусочки. Дендера недовольна, и в каждом ее слове сквозит явное неодобрение. «Скажи мне, куда ты направляешься? Как только Хен вернется, я отправлю его к тебе». «В библиотеке Якима начну с той, что находится во дворце». Дендера кивает, не найдя в моем ответе ничего подозрительного, а Анесса хмурится. «Они обе знают о магическом источнике и о том, что истинная цель нашего путешествия — Найти способ его открыть. Они знают, что я ищу ключи, и знают, что ищу их без Терана. «Я схожу за кем-нибудь, кто проводит тебя», — говорит Дендера, поднимаясь. «Не хватало, чтобы ты тут заблудилась». Она вытаскивает из ножен клинок Гарригана. «Держи». Я удивлена, Для человека, выступающего против использования мною оружия, она в последнее время слишком часто вручает его мне сама. «Спрячь его в корсете», — верит Дендера, и, прищурившись, добавляет, «и не заставляй меня пожалеть о том, что я тебе его дала». Я забираю из ее руки кинжал. «Этого не случится», — отвечаю я так пылко и искренне, что напряженность Дендеры сменяется удивлением. Она уходит и вскоре возвращается со слугой. В библиотеках дворца собраны самые древние и ценные книги, объясняет он, когда мы спускаемся по лестнице. В Путманском университете хранятся научные тома, предназначенные для изучения и внедрения знаний в жизнь. Однако, по моим размышлениям, для королевства сезонов вряд ли подойдет здешнее собрание книг. Для королевства сезонов? Я просто сказала ему, что хочу посмотреть библиотеки Якима. Сверлю хмурым взглядом макушку слуги, прокручивая в голове его слова, и, наконец, понимаю их значение. Он считает, что меня не могут заинтересовать книги для изучения и внедрения знаний в жизнь. И таким завуалированным образом, очень по-якимиански, обозвал меня тупой. Вполне подойдут. Обожаю просто смотреть на книги. Иногда даже могу разобрать пару-тройку слов. Не остаюсь я в долгу. Слуга, обернувшись, смотрит на меня, но я так невинно хлопаю глазами, что ему приходится проглотить обиду и отвернуться. Наше путешествие по дворцу продолжается в молчании. Пройдя два коридора, мы заходим в огромный зал высотой в три этажа. Я чувствую запах пергамента и кожи. Тут нет ни каминов, ни костровых чаш. Свет источает множество сфер. Вдоль балконов, застеленных рыжеватыми коврами, рядами тянутся кожаные кресла. В конце каждого стеллажа висит металлическая овальная пластина, на которой выгравированы номера книг, покоящихся на его полках. Слуга останавливается в центре кресел, расставленных кругом, и, сложив руки за спиной, разворачивается лицом ко мне. Эта библиотека королевы Якима, Эванджелины II, основанная ею 632 года назад. 632 года назад? Может и правда стоило начать именно с дворцовых библиотек? Терен тоже это понял, глядя на меня в упор, Слуга снова начинает говорить, и я осознаю, что он ожидает от меня какой-то реакции, восхищения или признательности, но точно не молчания и отсутствующего вида. Если вам понадобится помощь, то библиотекарь всегда находится на своем месте, медленно и с расстановкой, говорит слуга, будто разговаривает с ребенком. Постарайтесь отнестись к этому месту с должным уважением после чего стремительно уходит. Резкая прямота, похоже, характерная черта екемианцев. Я направляюсь к первому ряду книг и обнаруживаю, что я здесь не единственный посетитель. Бросив в мою сторону короткий взгляд, все потрясенно застывают. Они в открытую разглядывают меня, точно я каменная статуя, а не живой человек». Миновав четыре ряда бесполезных табличек с цифрами, я останавливаюсь. Впереди нет ни одного екемианца, и я облегченно вздыхаю. Самое печальное, что я опять сама не знаю, что ищу. Я читаю названия книг «Законодательство и правосудие», «Культура и образование в небольших городах», «Декларации Западной Ордиты», «Ни одного упоминания о магии или Кларинских горах». «От усталости путаются мысли, и я в изнеможении прислоняюсь к полке. Может, убедить Терана показать мне найденный в Саммере ключ, может, я упустила подсказку, но это значит, что мне придется снова его коснуться, а я не хочу заполучить новую порцию воспоминаний». «А ты была довольно убедительна. Подпрыгнув, я ударяюсь о полку. В конце ряда стоит Керидвен, скрестив руки на груди», и, изогнув губы в насмешливые улыбки. Рядом с ней раб, которого я уже видела в Саммере. Он встал так, чтобы видеть все ряды за нашими спинами. Должно быть, это ее личный раб. Хотя мне трудно представить, чтобы она пожелала иметь раба, зная ее отношение к этой традиции. Может, он ее друг? «Убедительное в чем?» — спрашиваю я. В своем притворстве Терен клялся, что по возвращении ты направишься прямиком к себе в комнату, и я тоже была в этом уверена, пока не спросила себя, если бы королевство гармонии отдало что-то, принадлежащее Самеру, то какая бы болезнь удержала меня? Ее улыбка меркнет, я такой придумать не смогла. Я сжимаю челюсти. Если стоящий за ней слуга ее друг, то, наверное, ему можно доверять, но я все равно понижаю голос. Я же говорила, что не хочу вовлекать тебя в это. Тебе это ни к чему, это не... Я приехала сюда вместе с тобой и Кордалом, обрывает меня Керридвен. Я уже в это вовлечена, и хотела бы знать правду. Я же помогла тебе в прошлый раз. И потом, вновь улыбается она, мне нравится, что ты передо мной в долгу. Я замечаю, что глаза Кэрридвин лукаво блестят. Она вроде как подружески подтрунивает надо мной. Я киваю на мужчину, который наблюдает за мной с осторожным интересом. Полагаю, ему можно доверять? Он улыбается, сверкая белыми зубами. Клеймо под глазом в форме буквы «С» морщится. Однако Кэрридвин опережает его с представлением. «Лекон». Она ладонью хлопает по его груди. Он помогал совершать облавы на караваны с рабами задолго до меня, а его муж руководит лагерем, куда мы отправляем освобожденных рабов. Ему можно доверять. «Моя принцесса доверяет вам, а значит, и я тоже», — кланяется Лекон. «Я улыбаюсь, и тут меня внезапно озаряет, но ты же самирианец, разве на тебя не действует магия Симона?» В этой суматохе я ни разу не догадалась спросить Керридвин, как ей удается сохранять ясность ума, когда ее брат затуманивает разум всех жителей своего королевства тягой к наслаждениям. Мой вопрос стирает улыбку с лица Лекона, но вызывает тихий смех у Керридвин. «Долго же до тебя доходило», — цокает она языком, — «ты явно не семипядей во лбу» не вынуждай меня избивать тебя в библиотеке. Кэрридвин снова смеется. Годы практики и обучения тому, как отличать собственные чувства от тех, что вызвало магия. Помогает и то, что магия Саммера, если можно так выразиться, ослабла. Предки в эйфории зачастую тратили ее не жалея, но большинство семирианцев так привыкли к ней, что им нужно совсем немного, чтобы находиться в постоянном блаженстве. Она говорит об этом так спокойно, будто мы обсуждаем погоду. Лекон отходит от нас, нарушая показное спокойствие Кередвен. Они сопротивляются королевской магии, а сделать это очень непросто. Намного сложнее, чем Кередвен хочет мне показать. Нехватка магии в накопителе Принесла бы пользу Самиру, если бы его королю пришлось править, опираясь исключительно на свою силу воли и крепость духа. Позади кто-то вежливо покашливает, и я инстинктивно тянусь рукой к спрятанному кинжалу. Это слуга, провожавший нас к Жизель. Его черные глаза снова изучают меня, и такие взгляды мне уже порядком надоели. «Я могу вам помочь, ваше величество?» — спрашивает он. Смотрит на Кэрридвин и Лекана, но, видимо, не найдя их достаточно интересными, опять переводит взгляд на меня. «Кто вы?» — прищуриваюсь я. Слуга изысканно кланяется. «Рарис, придворный библиотекарь. Вы, кажетесь мне, потерянной душа моя. Я могу вам помочь?» «Вы библиотекарь?» «Да». «И кучер?» Улыбка на его губах даже не дрогнула. Я сам вызвался сопроводить вас к королеве. Здесь, в Путнами, вы настоящая диковинка, девушка, собственноручно освободившая королевство. Я не мог упустить возможности лично познакомиться с вами. Рада, что смогла вас развлечь. А я рад, что могу предложить вам свою помощь, отзывается Рарис, что привело вас в великую библиотеку Евангелины Второй. Кэрридвин наклоняется ко мне, заинтересованная ответом не меньше его. Олега наоборот отходит. Его глаза зорко оглядывают библиотеку. «Мне же нужна была помощь. Я могу попросить ее сразу у двух человек. Возможно, кто-то из них может знать об Ордене Искупителей. Я должна рискнуть. Я поворачиваюсь к Рарису. У вас есть какие-либо сведения о так называемом Ордене Искупителей?» «О каком ордене хмурится Керридвин? Искупителей? Мне нужна помощь этого ордена, но я понятия не имею, где их искать». Я замолкаю, наблюдая за реакцией Керридвин и Рариса. «Если кому-то из них известно об ордене, то они поймут, что мне нужно». Выражение лица Керридвин не меняется, она лишь задумывается, рассеянно обводя взглядом библиотеку. Рарис, поразмыслив некоторое время, радостно улыбается и идет назад, кивком поманив нас за собой. Мне не приходит на ум ни одна из хранимых в этой библиотеке книг, но здесь собраны довольно прозаичные сочинения, а название «Орден Искупителей» звучит невероятно таинственно. Внизу расположена библиотека Клариссы, и, по-моему, она гораздо больше подходит для ваших поисков. «Ни Рарис, ни Керридвин не знают, что это за орден. Я спешу за библиотекарем, и когда он оборачивается, вопросительно склоняю голову набок. А какие книги собраны в этой библиотеке? Законы и указы. Я возвожу глаза к потолку. Слуга привел меня в законодательную библиотеку. Я что, произвожу впечатление человека, который желает провести время за изучением законов? Рарис, видя мою досаду, смеется». «Приношу свои искренние извинения, душа моя. Вы ведь не этого ожидали». «Не этого. Я стараюсь не отставать от него. Мы проходим еще один ряд книг и поворачиваем к стене. Вашей помощи я тоже не ожидала. Вы якимианец?» «Нет, душа моя, я не из Якима». «Из Вентрали?» — спрашивает Керридвен, рассматривая черты его лица. «На Вентриллианца ты тоже не похож». Рарис склоняет голову, будто кивая. «Вы ведь знакомы с вентриллианцами? Мое присутствие здесь действительно странно, но кто-то же должен заботиться о собранных во дворце книгах. То, в каком состоянии они находятся, постыдно. Поэтому я восстанавливаю, что могу, обеспечивая материалом королевства, которое обожает изучать необычные явления. Он подмигивает мне». Они ужасно невоспитаны, эти якимианцы, и, боюсь, я перенял у них множество неподобающих манер». «Вот мы и пришли. Добро пожаловать в библиотеку Кларисы, обитель исторических книг и документов». Рарис толкает дверь, расположенную в задней части законодательной библиотеки, открывая перед нами еще один зал, такой же огромный, как и предыдущий, однако посетителей тут не наблюдается. Только одинокий слуга подметает ковры. Рарис неспешным шагом идет вдоль стеллажей, словно зная, что именно ищет, и останавливается только для того, чтобы выхватить с полки книгу и сунуть ее мне в руки. Перепись, но только Якима и приведенная прошлой весной. Переписи Якима за остальные годы собраны в этом и соседних рядах. В них записаны люди, торговые предприятия, порой встречаются даже лошади. Если что-то под названием «Орден искупителей» и существует в Якими, то в этой переписи он обязательно упоминается. Рарис поворачивается к ряду стеллажей за своей спиной. В этом ряду собраны переписи Вентрали, а в том — Кордала. Екемианцы пытались провести перепись и в сезонах, но вы же знаете, какие у них натянутые отношения. Вот тут несколько переписей Пейзли, достаточно старые и по большей части неточные. Я слышал, что путешествие в эти земли — сплошной кошмар. Пейзлийские горы гораздо коварнее кларенских. Рарис переходит к следующим стеллажам, ведя меня за собой. Я бросаю на Керридвин вопросительный взгляд. Сдерживая смех, она пожимает плечами, будто говоря, «Ты сама напросилась». «А вот это уже интереснее. Бесседовое исследование тайных обществ», — Рарис выдергивает с полки книгу и сует мне в руки. «От нее кровь в жилах стынет, хотя, полагаю, вас этим не запугать. Ага, вот эта книга точно должна помочь познанию неизвестного. И обязательно посмотрите по забытые слова». Решилье явно увлекался писаниной, наслаждаясь звуком пера, поскребывающего по бумаге, но через каждые пару-тройку десятков страниц можно найти действительно стоящую информацию. Ах, да, и... К концу обхода библиотеки мы с Кэридвин и Леканом плетемся уже с огромными стопками книг. Еще больше рекомендованных трудов ожидают нас на полках. и Я глупо таращусь на Рариса, руки грозят отвориться от тяжести, и тогда вместо изучения этих книг мне придется собирать разлетевшиеся по всей библиотеке листы. Наверное, поиск сведений об Ордене Искупителей был не самой лучшей моей идеей, Как быстро я забыла о своих мучениях с магией Примории. Теперь вот вспомнила, и мозг заранее кипит от одного взгляда на обложку книги «Правление королевы Эвелин I» и «Общественные устои того времени». «Смилуйся, снег небесный», — Рарис хлопает в ладоши. «Когда вы, душа моя, изучите эти книги, оставьте их в беспорядке на столе». Он указывает на стол за моей спиной, поставленный между двумя рядами книг. Библиотекарь, ответственный за библиотеку Кларисы. Пренеприятнейшая личность, и мне доставит огромное удовольствие обременить его ненужной работой. И, пожалуйста, дайте мне знать, если найдете в этих книгах то, что ищете, или если вам понадобится подобрать другие. Подожди. Кэрридвин сваливает свою ношу на стол и задумчиво закусывает щеку. «Искупители», — повторяет она, словно пробуя слово на вкус. Такое слово использовали бы вентрилианцы. Улыбка на губах Рариса становится шире. Он, видимо, понимает, куда она клонит, а я нет. «Почему?» — спрашиваю я. Кэрридвин прижимает ладонь к груди и отводит взгляд, будто желая избежать предстоящего откровения потому что оно означает «жертвенное очищение». Вентрилианская культура славится поэтическими словами с экстравагантным значением. Дурным поступкам она дает прекрасные названия, прекрасным дурные. Кередвен поворачивается к Рарису. «Где у вас книги по Вентрали?» «И я говорю не о переписях», — морщится она. «Я улыбаюсь. Хорошо, хоть не одна я кривлюсь при мысли о том, что нам предстоит во всем этом копаться. Если бы с нами был Терен, то он бы с радостью зарылся носом в книге. Сердце сжимается, но я отмахиваюсь от мыслей о Терене. На самом деле, неплохо было бы взглянуть на книги по Вентрали. Последней подсказкой у входа в магический источник была маска. Именно у вентриллианцев принято носить маски, Возможно, Кэрридвин на правильном пути. Рарис постукивает пальцем по губам. Логичное рассуждение, принцесса. Мы еще сделаем из вас якимианку. Не оскорбляй меня, ощетинивается Кэрридвин. Шикнув, Лекон шлепает ее по плечу. Кэрридвин ожигает его злобным взглядом, на что он смело отвечает таким же. Мне это кажется странным. Однако уже спустя секунду Кэрридвин остывает. «Прошу прощения», — тихо говорит она. Извинения были адресованы Рарису, но именно Лекон принимает их, кивая головой. Рарис, не обратив на это ни малейшего внимания, показывает в дальний левый угол библиотеки. Последний ряд — полки с нумерацией от 273 до 492. Вы же заметили таблички в конце стеллажей? Замечательные, не правда ли? И, как вы убедитесь, чрезвычайно полезные. Что-нибудь еще? Нет, если жизнь будет ко мне хоть чуточку добра, ворчу я. Потом осознаю, как бестактно это прозвучало, и гордо выпрямляюсь. Благодарю. Наслаждайтесь Якимом, ваше величество, подмигивает мне Рарис. Он идет к выходу из библиотеки, а Керридвен с леканом направляются к вентриллиантским книгам. «Мне остается либо следовать за ними, «либо разбираться с теми книгами, что посоветовал Рарис. «Я сваливаю книги на стол и без колебаний отправляюсь к стеллажам. «Зеркальные пластины блестят, номера на них словно танцуют в свете сфер. «Кэридвин останавливается рядом с табличкой. «Как ты сказала? Орден искупителей?» «Спрашивает принцесса, пробегая взглядом по корешкам книг. «Да». Моё внимание привлекает табличка в конце ряда. Она что, изменилась? Я подхожу ближе и склоняю голову на бок. На пластину падает свет от ближайшей сферы, и, удивленно вскрикнув, я запрыгиваю на кресло рядом со стеллажом, чтобы поближе взглянуть на табличку. Кэридвин поворачивается ко мне, а Лекон, пожав плечами, отходит, чтобы следить за проходами между стеллажами. «Что там?» — спрашивает принцесса почти шепотом. «Я хватаюсь за полку руками. Совершенно обычная овальная табличка с выгравированными номерами. Ничего примечательного, но стоит склонить голову на бок, как свет меняется, и на пластине проявляется люминесцентная картинка, луч света, бьющий в вершину горы. Печать Ордена Искупителей, скрытая на отражающей поверхности металла». «Это здесь», — говорю я, сама не зная, что я нашла. Пульс учащается, когда я провожу ладонью по овальной пластине. Пальцы скользят вниз, к самой кромке, и вдруг я смеюсь. Пластина сдвинулась. Я провожу пальцем еще раз, и табличка медленно проворачивается. Кэридвин переводит взгляд на полку и пораженно отшатывается назад. Жар и пламя. За одной из этих полок есть потайной отсек. Наклонившись, я осматриваю пол рядом со стеллажом. Осторожно, но Кэрридвин не нуждается в моих предостережениях. Она уже ощупывает ногами пол, на всякий случай ухватившись за полку. «Давай». Принцесса смахивает с полки книги, и те груды падают на пол. Я продолжаю поглаживать пластину, сдвигая ее миллиметр за миллиметром, пока табличка, сделав полный круг, не встает на место. Моя юбка взметается, когда я спрыгиваю с кресла и осторожно обхожу сброшенные Керридвен книги. Одна из полок выдвинулась, открыв тайное отделение. Керридвен, прижав к груди стопку книг, разворачивается ко мне. Потрясение на ее лице уступает место радости. Она кивает на полку, отчего ее кудряшки подпрыгивают. «Видишь?» торжествующе заявляет принцесса. «Я тебе не нужна, королева Винтера». Я хватаюсь за полку и сдвигаю ее в сторону. Старое дерево протестующе скрипит, в лицо летит пыль. Я вижу узкую нишу. Пальцы подрагивают от желания засунуть руку внутрь, но я не тороплюсь, пометуя о том, к чему привело соприкосновение с первым ключом. Второй ключ — тоже является накопителем. В дальнем углу ниши лежит свернутая ткань. Я мну ее, ожидая ощутить рельеф металлического ключа, но предмет, обернутый толстым слоем материи, кажется бесформенным. Вытаскиваю его и разматываю ткань. Я одновременно и хочу, чтобы это оказался второй ключ, и боюсь этого. Развернув ткань, Вижу его, как две капли воды, похожего на тот, который я нашла в Саммере. Как просто. Опять. Меня это настораживает. Предчувствие опасности сдавливает грудь, в то время как я должна чувствовать облегчение, и я близка к тому, чтобы найти Орден, или хотя бы к тому, чтобы заполучить инструмент воздействия на Ноума. Это же хорошо. Может, Орден хотел, чтобы ключи легко нашлись? «Я нашла ключи, но не ответы. Я по-прежнему ничего не знаю об Ордене или о том, как усмирить собственную магию. Почему Орден спрятал ключи именно здесь? Почему именно Самер, Яким и Вентрали? Что общего у этих трех королевств?» На материи, в которую обернут ключ, выткана картина, похожая на ту, что я видела на гобелене Вентрилианской королевы, которую она прислала мне в подарок. Горы окаймляют залитую светом долину, а в самом центре желтыми, белыми и голубыми нитями вышит сияющий шар. Магия. Я судорожно вздыхаю, руки дрожат. Ключ не просто так обернули в этот гобелен, и спрятали среди вентриллианских книг. Последний ключ точно находится в Вентрале. Я поднимаю взгляд на Керридвин. Теперь мы... Она морщится, прежде чем я успеваю продолжить. Я смотрю на лекана, а тот с сочувствием на принцессу. Следующая на очереди королевство Вентрали, понимающе кивает она. Мы все равно туда собирались. Да, но тебе не обязательно с нами ехать. Кэрридвин опускает книги на пол. «Благодарю, но я знакома в Вентрале с человеком, который может нам помочь». Она кивком указывает на вышивку, ее лицо совершенно спокойно. «Этот гобелен куда-то тебя приведет? Признайся уж, наконец, что без меня ты совершенно беспомощна». По каким-то причинам Кэрридвин напрягает поездка в Вентрале, но я улыбаюсь. Внезапная мелодия разбивает тишину библиотеки, и заставляет меня вздрогнуть.